Глава двадцать шестая — самый сложный противник. Двадцать третье сентября две тысячи двадцать четвертого года. «Симуляция завершается!» Я открыл глаза, приходя в себя после пусть фрагментарного, но крайне реалистичного видения. Спустя десяток секунд передо мной опустился огненный ворон, смерив меня нечитаемым взглядом. Впрочем, чувство того, что передо мной незнакомец, продлилось всего лишь мгновение. "Ты, ты подсматривал?" "Кар!" "Конечно, подсматривал", согласился я. "И надо признать, это было весьма интересное кино". "Да, мне тоже понравилось", согласилась Ашу. "Кар! Кар! Кар!" «Не ругайся», — хмыкнул я. «Ну так что, мне теперь звать тебя Морух?» марух черное перо, погиб многие десятки лет назад!» — стал серьезен ворон. «Пусть между нами есть определенная связь, но я нечто большее, имя мне Легион!» «Весьма впечатляющая цитата», — кивнул я. «Вижу, ты неплохо знаком с Библией». «Кар!» — согласился ворон. «Среди осколков душ попадались довольно набожные грешники, и когда я обрел целостность, они тоже стали частью меня!» «Значит, ты — это ты!» — принял я аргументацию. «Тогда как насчет оставленного гнезда?» «Я хотел бы посетить прородину но если она находится за пределами системных миров, попасть туда будет весьма непросто, не говоря уже о том, что мир уже наверняка кем-то захвачен!» Раздались хлопки крыльев, и неподалеку от нас приземлилась Феникс, вежливо склонив передо мной голову. Я кивнул в ответ, но вмешиваться в разговор она, похоже, пока не собиралась. «Ну а что насчет Сайны и вообще вас двоих?» «Мы были неправы, воспринимая друг друга в качестве врагов, кар признал Ворон. «Но потребуется время, чтобы разобраться в наших отношениях и, возможно, даже пересмотреть взгляды на фениксов. Если ты не против, то я хотел бы остаться здесь на какое-то время!» Ворон достал мешочек с кристаллами и, не дрогнувшей лапой, бросил его мне, возвращая плату за недавний призыв. И если бы не мелькнувшая в его взгляде боль, я решил бы, что он избавился от своей слабости, весьма странный даже с учетом воспоминаний. «Я тоже присоединяюсь к просьбе», произнесла Сайна. «Ты ведь не откажешь девушке в подобной мелочи?» Я мысленно обратился к Каину, получив обещание приглядеть за птичками, так что никаких проблем выполнить их просьбу не видел. «Я призову ворона через неделю», — ответил я. «Или если закончите раньше, то попросите Каина передать сообщение». «Ты можешь призвать нас обоих», — взмахнула крыльями Феникс. «Я знаю, зачем ты здесь и согласна присоединиться к походу в Вавилонскую башню». «Внимание! Задание, утерянное прошлое, выполнено. Малый Феникс Сайна согласилась присоединиться к вам в качестве союзника» в воздухе рядом со мной появилась призрачная карта и коснувшись я получил уже знакомую награду карту призыва позволяющую призвать новую союзницу причем в отличие от ворона кристаллов за каждый вызов она не требовала благодарю твоя помощь нам пригодится поблагодарил я правда сильно подозреваю согласие феникса было предопределено изначально свои силы сайна восстановила в рекордные сроки благодаря божественной помощи а долги нужно отдавать Именно Каин был наиболее заинтересован в нашей экспедиции. ка Сайна и Легион кивнули и взлетели по спирали, описывая круги друг вокруг друга, после чего развернулись и направились куда-то в сторону гор. Подозреваю, для возобновления знакомства им срочно требовалось свить новое гнездо или найти уютную пещеру. Ну а мне, пожалуй, пора было возвращаться на Землю. День подходил к концу а вечер перестал быть томным. По крайней мере, вряд ли стоящая у врат фигура оказалась здесь случайно, и, похоже, мне предстоял не самый приятный разговор. Как же это все меня з... утомило. Влад. Причем навыки и уровень высшего вампира я не видел, а значит, он их прятал. Возможно, боялся меня спугнуть?» «Теоретически я мог бы проигнорировать его исходу, влететь в портал или, например, использовать одну из карт возврата, но это было не в моем стиле. Все, что не убивает нас, делает только сильнее, а смерть мне определенно не грозила, так что я просто приземлился неподалеку». «Внимание! Каин смотрит на вас!» Даже не сомневался. Впрочем, предъявлять какие-то претензии было рановато. «Привет, давно не виделись», — произнес я. «Не меня ждешь?» «Привет», — продемонстрировал клыки-вампир, — «действительно давненько, и, помнится, у нас осталось незаконченное дело. Намек достаточно прозрачный, но в некоторых вопросах лучше не строить догадки, а получить прямой и недвусмысленный ответ. Какое именно дело ты имеешь в виду? Спор о старшинстве. Мне кажется, сейчас идеальный момент для того, чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос «Ты что-то путаешь», — покачал головой я. «Согласно нашим договоренностям, это я должен бросить тебе вызов, тогда, когда сочту нужным и решу, что смогу одержать победу». «Иначе говоря, никогда?» «Может быть». «Может быть?» «Подобные провокации на мне не сработают». «Сколько бы ты ни готовился, ты никогда не сможешь быть уверен в победе. Пока ты спишь, враг качается, помнишь?» Внимание, идентификация заблокирована. Не хочешь показать, чего ты достиг? Думаю, уровня будет достаточно. 105-й. 54 дня назад, когда я уходил в школу, вампир находился на сотом уровне, и для того, чтобы поднять еще пять, должен был получить порядка 60 тысяч очков опыта. Целые реки крови и горы трупов. Ну или просто небольшое кладбище, наполненное топовыми игроками и это без учета прокачки умений, которыми он вряд ли пренебрегал. Я для сравнения за тот же период взял 19 уровней, в полтора раза меньше очков опыта, но в несколько раз больше свободных параметров. Сравнивать навыки сложно, но тут мои достижения были крайне велики, так что разница между нами сократилась, и, вероятно, сократилась довольно значительно. «Впечатляет», — кивнул я, — «где-то умудрился получить столько опыта». Посетил один мирок, сразил парочку жрецов, а затем зачистил их свиту. «Расскажешь?» «Ничего особенного», — отмахнулся Влад. «Просто помог одному из твоих знакомых выбраться из неприятностей. Кстати, Элендор передает привет». «Серьезно?» «Шучу, конечно, но он тебя упоминал. У тебя вообще талант заводить себе друзей». «Я бы назвал лорда скорее временным союзником». «Все союзы временные, но их срок может быть очень разным. Так или иначе, теперь этот некрос формально на нашей стороне. Ну как, я удовлетворил твое любопытство?» «В определенной степени», — кивнул я. но ну а теперь, если ты не против, я бы хотел пройти к порталу. Скоро будет годовщина с момента прихода системы. И что с того? Но до нее больше суток». «Если мы сразимся сейчас, то навыки успеют выйти из отката. Если их и не использовать, то они в него и не уйдут». «Тоже верно. Но затем нам предстоит отправиться в башню», — напомнил Влад, «и выяснить, кто из нас сильнее, лучше заранее. Потом такой возможности может не представиться еще долго». «И что с того?» — повторил я. «Внимание! Задание «Вопрос первородства» обновлено. Вы должны провести поединок до того, как войдете в башню. В противном случае задание будет считаться проваленным». «Думаю, так оно будет нагляднее». «А что, так можно было?» «В некоторых случаях. Если надумаешь, что ты знаешь, как передать мне сообщение». Влад отступил в сторону, давая возможность пройти к порталу, но я передумал. Без временных лимитов мне действительно было выгодно оттягивать нашу схватку как можно дольше, но сейчас все резко изменилось. И все те усиления, которые я могу получить за пару дней, или, ладно, недель, не будут играть принципиального значения. Пожалуй, откладывать вопрос нет смысла». «Активировать боевую форму С». «Неплохо», — оценил результат Влад. «Кажется, ты тоже не сидел, сложа руки». «Если ты так хочешь сразиться, то я не против». «Вот теперь ты мне нравишься. Но будет лучше, если мы переместимся на один из полигонов, иначе рискуем разнести врата». «Согласен», — кивнул я. «Тогда мне нужно время на подготовку». «Часа. Тебе хватит?» «Вполне. Причем хватит не только на восстановление маны, но и на изучение площадки, на которой пройдет наша схватка». Полигон располагался не так уж далеко и представлял собой обширную каменистую площадку с редкими многометровыми каменными столбами, которые можно было использовать в качестве укрытия. не спортивный стадион, конечно, но тоже весьма неплохо. «Внимание! Каин смотрит на вас с одобрением!» «Еще бы!» Как и в случае с вербовкой Феникса, у меня складывалось четкое впечатление, что наш поединок ему зачем-то нужен. Вопрос в том, кто, по его мнению, должен победить. Внимание, вы вызываете вольного игрока Влад на тренировочный поединок. Тип суд системы. ограничения до тяжелого ранения или сдачи одной из сторон. Дополнительно, номер один, осушение заблокировано Дополнительно, номер два, запрещено покидать границы круга. Иначе говоря, пока тело в относительной целостности, воскресить проигравшего труда не составит. Причем у вампира тут было даже преимущество. «Не беспокойся», — успокоил Каин. «Я прослежу, чтобы все прошло нормально. Меня больше интересует, за кого ты болеешь. Я наблюдатель и судья, а значит, сохраняю нейтралитет. Не беспокойся. Влад не получил те воспоминания, которые ты мне передал, и не знает, насколько сильнее ты стал». Я ведь могу использовать все свои возможности, кроме призыва рабов. И моей силы, конечно. Принято. Внимание, вольный игрок Влад принимает ваш вызов. 60, 59, 58. Мой противник также заранее активировал боевую форму, практически сравнявшись со мной в размерах, обзаведясь кожистыми крыльями и лицом, похожим на демоническую маску. Именно так в фильмах и выглядят древние упыри. «Работаешь на образ?» «Конечно», — неожиданно согласился Влад. «Если я достигну божественности, то у меня уже будет своя легенда». «Драконья трансформация, С+.» К сожалению, финальная трансформация требовала не только 50 тысяч единиц маны на активацию, но и целые кучи энергии просто на свое поддержание. И время, которое в пылу боя нужно еще как-то выиграть. Впрочем, в данном случае такая проблема не стояла. «И что это тебе даст?» — продолжил я разговор. «Прочную связь с нашим миром», — пожал плечами вампир. «Веру, силу, последователей, не говоря уже о возможности получения доступа к специфическим атрибутам. Теперь я и сам обзавелся крыльями, прочной чешуей, зубами и хвостом. Плюс стал заметно крупнее противника, пусть само по себе это мало что значило. По параметрам я все еще уступал, пусть теперь и не в разы» но разницу нужно было сократить по максимуму. «Активировать мгновенную смерть? Да, нет». Навык в связке с Кассандрой, позволяющий избегать критических ошибок, конечно, если их вообще можно избежать. У Дракулы не лучшая репутация. Не лучшая, но и не худшая. Влад Цепеш был защитником христианской веры и сажал на колья исключительно злодеев. «Открыть врата силы? Внимание!» «Ваш параметр силы временно повышается на 10 единиц». «В данном случае указанного срока должно хватить, а вред для здоровья можно смело проигнорировать». «Турков. Осман», — поправил Влад. «И то это прозвище он получил уже через 30 лет после смерти. А вампиром из легенд и вовсе стал веки в 19 спустя 500 лет». В таком случае копье в его руках действительно могло считаться прообразом божественного атрибута, еще и древко осиновое поди. «Активировать последний шанс. Внимание, ваши параметры, сила, ловкость и восприятие временно повышены». Помимо этого, повышался еще и болевой порог, но тут я решил перестраховаться и добавил подавление боли. В моей руке появилось заранее увеличенное копье, глаза зажглись золотом, исчезла усталость, мир резко замедлился, а тело окутал покров ци. Затем последовали золотые глаза, неутомимость, разгон и духовная броня. Правда, поддерживать большую часть навыков я мог лишь ограниченное время. Все решится за минуты. «Три, два, один...» Впрочем, мой противник тоже не стеснялся, накладывая на себя все имеющиеся в его арсенале усиления Похоже, мы оба планировали закончить быстро Энергия копья, аура копья Теперь, когда она не подавлялась другими, то развернулась гораздо дальше моего собственного тела Пусть и не сумела покрыть все поле боя, но так было даже лучше Внимание, поединок начинается Я остался на месте, давая противнику первый ход, и вампир не обманул моих ожиданий, попытавшись закончить поединок одним ударом. Вот только попытка переместиться ко мне посредством блинка провалилась. Оказавшись в пределах ауры копья, он вывалился в пяти метрах от меня, а пошедшие искажения пространства и времени позволили без труда определить, куда именно будет нанесен удар, и, соответственно, отразить его, несмотря на более низкую скорость. Всплеск. Если бы я попытался ударить напрямую, то вряд ли сумел пробить броню псевдоплотии, но энергия прошла сквозь нее, нанеся внутренние повреждения. И вампир резко отступил, выплюнув пригоршню крови. К сожалению, в данном случае это мало что значило. Для нежити кровь была всего лишь ресурсом. Судя по тому, что я видел, Влад находился на уровне великого мастера копья, причем не простого, а пикового, вплотную приблизившегося к переходу на следующий ранг. С учетом того, сколько усилий мне пришлось приложить, это прямо-таки возмутительно. Подозреваю, вампир думал так же. «Ты правда достиг стадии императора Копья?» «Как бы я иначе сумел возглавить нашу школу семи камней?» «Хотя не уверен, что тебя можно к ней причислять, с учетом того, насколько сильно ты исказил наследие. Точнее, уверен, что нельзя» поскольку в списках последователей вампир не значился, и тем не менее активно использовал знакомые способности, и это, кстати, тоже играло мне на руку. «Не думал, что ты сможешь обогнать меня в этом вопросе. Тогда, может, сразу сдашься? В этом нет необходимости». Тратить время на разговоры было глупо, но обмен сообщениями занимал считанные секунды, и, по сути дела, паузы даже не возникло, Внимание, вы находитесь в кровавом владении. Мир вокруг заволокло кровавым туманом, который не подавлял мою собственную ауру, а существовал параллельно и практически не действовал, лишь заставляя сердце биться чуть чаще, отдаваясь пульсом в ушах. Кажется, не только я тут постигал дао, мой соперник тоже не слабо продвинулся на пути постижения концептов, освоив собственную ауру. Ненавижу. «Ну, давай еще засмейся», — вновь активировал я передачу голоса. «Ведешь себя как демон какой-нибудь». «Это оскорбление можно смыть только кровью». Я резко развернулся, уловив колебания пространства, и, шагнув вперед, первым сделал выпад, оставив царапину на щеке противника. «Шарапнель» которая превратилась в жуткую рану. Впрочем, даже если она достала до истинного тела, вряд ли доставит вампиру серьезные неудобства. У нежити, в особенности высшей, есть свои преимущества. И еще мозги, потому что теперь искажений вокруг резко стало больше. «Внимание! Пространство заблокировано! Полет...» Я стрелой ушел от ударивших со всех сторон кровавых щупалец, рубить которые было бы слишком сложно, и крутанулся в воздухе, активируя один из немногих своих площадных навыков — круг молний. Причем создал я их сразу пять раз подряд. Разряды разошлись в разные стороны, создавая по сути сферу из молний, и это оказалось на удивление эффективно. Щупальца отступили и начали распадаться. Впрочем, судя по тому, что исчезли они разом, в этом была не только моя заслуга. Похоже, не сумев поймать меня, вампир вновь решил пересмотреть тактику. «Давай попробуем еще раз». Влад ударил снизу, и я ушел в сторону, пропуская его мимо, а затем послав молнию. Останавливаться вампир не стал, и я устремился следом, не собираясь отпускать его в очередной раз. В обороне нашу схватку не выиграть. Сражаться в воздухе, маневрируя между колонн, было сложнее, но пространство я чувствовал гораздо лучше. Проблема лишь в инерции и крыльях. С одной стороны они служили защитой, а с другой оказались достаточно уязвимы. Впрочем, крылья есть у нас обоих. «Рассечение!» И, лишившись одного из них, вампир не рухнул вниз, а лишь утратил маневренность, вновь начиная уступать, причем даже попытался подставиться, провоцируя меня отсечь и второе, но возвращать ему утерянный баланс я не стремился. Всплеск! Очередная рана, и вампир рывком ушел в сторону, скрываясь в кровавом тумане, и пущенная ему в спину молния не принесла никакой пользы, а вот ответная кровавая стрела пробила в моем крыле непредусмотренное проектом отверстие. Не первое, поскольку духовная броня крылья не прикрывала, да и в целом к этому моменту уже прекратила свое действие, и это означало, что прошло уже больше минуты, даже ближе к двум. «Запасы маны стремительно истощались, но главная проблема была не в них, а в бафах. С потерей каждого из них я буду становиться все слабее, да и с туманом нужно что-то делать». «Круговорот поглощения крови». Туман начал закручиваться в воронку и втекать в меня, уходя преимущественно в Дантянь, и, как ни странно, тут же втягиваясь в сосуд внутреннего демона. Кажется, спящим там банши понравилось подношение. «Внимание, кровавое владение распадается». «Теперь я увидел вампира на другой стороне площадки, и без особого труда рассек брошенный им огненный шар. На первый взгляд все шло неплохо, но я все еще терял время. Еще немного, и действие разгона подойдет к концу. Похоже, придется идти на крайние меры. Ашу!» «Внимание! Контролируемая одержимость активирована!» «Меня наполнила чужая сила, но ее было не так уж и много, гораздо меньше, чем в прошлые разы. Находясь в чужом домене, да еще и в круге, Ашу не могла черпать силу из своего теневого алтаря». «Рывок!» «Полученного хватило, чтобы сравняться с вампиром по физическим параметрам, а по владению копьем я значительно его превосходил». «Рассечение!» Влад прикрылся крылом, и на этот раз я не стал сдерживаться, обкорнав ему и второе, а в упор кровавая стрела растеклась по моему доспеху, не сумев причинить вреда. Раскол, шрафный, прокол, рассечение. Вампир рывком ушел назад, зажимая глубокую рану на груди. Проблема заключалась в том, что все это даже близко не могло его убить. Даже если я вгоню в него копье, без осушения он просто насадится поглубже и снесет мне голову. «Правда, если это будет голова боевой формы, то подобная травма меня не убьет, но строить тактику на столь зыбких предположениях мне не особенно хотелось. Впрочем...» «Активировать неуязвимость. Время действия 5 секунд». Я попытался подловить вампира, обменявшись смертельными ударами, но едва увидев вспыхнувшую вокруг меня сферу, он без колебаний рванулся в сторону, избежав гибели. «Внимание! Действие неуязвимости завершено. Разгон завершен». Три минуты уже прошло, верно? Мы куда-то торопимся. Мир ускорился, и хотя я все еще справлялся, делать это стало гораздо сложнее. Я едва успевал просчитывать варианты, и то и дело, звучащий у меня в ушах шепот, предостерегал от критических ошибок. Активировать катализатор. Разум уменьшился на 15 единиц, но интеллект вырос на 7. Стало немного легче, но принципиально ситуацию подобная мелочь изменить не могла. «Схватка слишком затянулась, еще немного, и у нас обоих начнут массово отключаться бафы, ну а затем, если этого не хватит, чтобы выявить победителя, у кого-то из нас закончится мана». «Я проснулась, повелитель», — раздался голос Мары, — «и, кажется, стала сильнее». Вовремя, спустя мгновение, в меня вновь хлынул поток силы соломинка, способная переломить хребет одному вампиру, по крайней мере, я на это надеялся. «Рывок, рывок, рывок!» Сполна оценив идущую от меня угрозу, Влад теперь откровенно тянул время, уходя от моих ударов и отступая. «Пять минут!» Для меня это означало лишь завершение действия неутомимости, что не слишком сильно повлияло на боеспособность. «Рывок, круг молний, рывок, круг молний, рывок!» На этот раз я не стал пытаться нанести ему рану, а просто отпустил собственное копье и ударил хвостом, заставляя вампира вылететь за пределы ресталища. «Внимание! Противнику вынесено предупреждение!» Спустя мгновение вампир вновь оказался в пределах круга, а наша схватка продолжилась, и закончить ее нужно до истечения десяти минут. В принципе, мне достаточно повторно выбить противника за пределы круга. «Рывок! Круг молний! Рывок! Круг молний! Рывок!» К сожалению, сработавшая однажды схема не помогла, возможно, потому что навык пользования хвостом я так и не взял, и действовал им не лучшим образом, но, тем не менее, преимущество было на моей стороне, и загнав противника в угол, я нанес удар копьем. Дезинтеграция. Я ожидал, что он уйдет назад, но вампир позволил пробить себя насквозь и, шагнув вперед, ударил мне в грудь пальцами. Рывок. Я без колебаний отпустил копье, уходя назад, и потому отделался лишь вмятиной на доспехе. Исцеление! Исцеление! Исцеление! И не слабыми внутренними повреждениями, потому что он использовал удар, бьющий сквозь камень. С руки, как некогда делал и я сам. Возвращение! Копье исчезло из тела вампира, перемещаясь в мою руку, и когда я поднял его еще раз, собираясь закончить начатое, он сам шагнул назад, выходя за пределы круга. «Внимание! Ваш противник повторно покинул круг. Вы одержали победу в поединке. Задание «Вопрос первородства» выполнено. «Внимание! На вас наложено среднее восстановление и обновление. Ваши навыки до ранга и ниже обновлены и доступны к использованию». Влад, похоже, тоже получил подобную награду, потому что оставленные мной раны исчезали на глазах. Правда, на доспехи это чудо не распространялось. Несколько секунд вампир смотрел на меня, а затем чуть поклонился, принимая поражение. «Благодарю за урок, старший брат. Мне лишь повезло», — поклонился я в ответ. «И пусть я формально победил, я не считаю кого-то из нас младше, а кого-то старше. Можешь считать меня равным». «Спасибо за эти слова. И тем не менее, если в будущем у нас возникнут разногласия, то последнее слово останется за тобой». «Даже если я буду неправ до определенного предела», — кивнул вампир, «но если я решу, что ты его перейдешь, то буду действовать в соответствии с ситуацией». Поединок с самим собой, выбравшим иной путь, — Штука, конечно, интересная, но все же победа оставила легкое чувство неудовлетворения. Возможно, потому что, несмотря на все усилия, был близок к поражению, или, возможно, приз не казался мне стоящим подобных усилий, и в любом случае минувший разговор с вампиром требовал прояснить целый ряд вопросов. «Каин», — мысленно обратился я к покровителю, — «на что намекал Влад, когда говорил о том, что поединок лучше провести в самое ближайшее время?» Разве его объяснение тебя не устроило? Он явно пытался что-то скрыть от меня. Ты же знаешь, что система склонна к... Бог чуть запнулся, словно не мог подобрать правильное слово. Я бы сказал символизму. Ты ведь наверняка обращал внимание, что откаты навыков, время их действий и тому подобные вещи завязаны на наш мир. Такое сложно не заметить, кивнул я. Не предположишь, почему? «Потому что Земля — истинный центр Вселенной?» «Хорошая шутка, но нет. Попробуй еще разок». Не самый сложный вопрос, если подойти к нему серьезно, и ответ тоже был довольно очевиден. «Потому что люди привыкли ориентироваться на привычные меры измерения времени». «И именно», — согласился Каин. «В ряде вещей система подстраивается под пользователей, поэтому откат самых сильных твоих навыков — год». Но год на Земле и год на Саре различаются, а значит, откат одного и того же навыка у тебя и у Гоблина будет разным. А год на Плутоне почти 250 лет, — заметил я. Хочешь сказать, что откат будет соответствующим? Нет, конечно. Скорее всего, там просто будет использована другая мера измерения. Но если разница не слишком велика, то система вполне способна ее проигнорировать. И как это соотносится с годовщиной? Хотя эта дата – всего лишь цифра на календаре, но большинство разумных обитателей нашей планеты ожидают, что в этот день произойдет нечто особенное. С нашего мира спадет защита для новичков и начнется новый этап игры? Само собой, никакой защиты не существовало, если не считать за такую создание богов и игроков, которые и дают шанс выстоять, ну и разного рода бонусы для нового мира. «Вроде того», – подтвердил Каин. Инициация новых игроков, выдача достижений или, конечно, вторжение орд монстров. Звучит не очень хорошо, поморщился я. И что мы можем сделать, чтобы уменьшить потери и увеличить прибыль? Если не можешь что-то запретить, возглавь. Наши враги используют эту дату для того, чтобы нанести удар, и мы будем готовы.